посвящается Синтии за дружбу длиною в жизнь. Юность сгинет без следа. Кто-то сказал, что молодость лишь зря тратится на юных. Примечание. Молодость – прекрасная штука. Какое преступление тратить ее на детей? Это высказывание приписывают Джорджу Бернарду Шоу.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 какого-то испытания, вызова, проверки на прочность нового направления. Я отправилась в Нонатус Хаус, небольшую, как я думала, частную больницу. Примечание. Акушерки святого Раймонда Нонатуса — это псевдоним. Я назвала их так в честь святого Раймонда Ноната, покровителя акушерок, акушеров, беременных, рожениц и новорожденных. Он появился на свет в Каталонии в 1204 году — посредством кесаревосечения. «Нон нато по латыни значит «нерожденный». Его мать, что неудивительно, умерла при родах. Он стал священником и скончался в 1240 году. Конец примечания. Оказалось, что это монастырь сестер святого Раймонда Ноната. Обнаружив свою ошибку, я чуть не сбежала, подхватив неразобранные сумки. «К монахиням я не стремилась. Мне казалось, что я тут не приживусь». Мне хотелось впечатлений, а не религия. Тогда я этого не понимала, но на самом деле мне не хватало и того, и другого. Монахи не так и притягивали приключения. Они бесстрашно ходили повсюду. По темным улицам и подворотням, мрачным лестницам, портам, борделям. Вступали в схватки с разбушевавшимися арендаторами и мужьями, им все было по силам. Мудрая и неутомимая... Благородная сестра Джулиана, всегда готовая пошутеть, вдохновляла нас на подвиги. Спокойная послушница Рут и просвещенная сестра Бернадет вызывали у нас уважение и даже некоторые трепет своими обширными познаниями и опытом в акушерском деле. Неприветливая, ворчливая сестра Евангелина поражала и смешила нас своей вульгарностью. А уж несносная сестра Моника Джоанн.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 Мимо портов, чью ночную тишину нарушали только скрипы и стоны кораблей, покачивающихся на швартовых. Мимо огромной темной молчаливой реки, мимо борделей на Кейбл-стрит и мрачных сутенеров. Мимо... хотя нет, не мимо. Напрямиком в крошечный домик или квартиру, где было тепло и светло, где ждали появления младенцев. Мы с коллегами обожали каждый момент этого процесса. Сенте, чей голос звучал словно музыка, и чья спокойная нежная улыбка могла упорядочить любой хаос сообразительный острый на язык Трикс, Чами, белая ворона в своем колониальном семействе, слишком высокая и неуклюжая, чтобы стать частью общества. Она не верила в себя, пока не занялась акушерством и не оказалась настоящей героиней. Молодость тратится на юных. Только не в нашем случае. Пусть те, кто тратит эти годы зря, сожалеют об опущенных возможностях. Пережитого опыта, приключения опасности, нам бы хватило на целую жизнь. Как радостно вспоминать об этом в старости: солнечные лучи, освещающие черные дома, сверкающие трубы пароходов, выходящих из порта, шутки и заботу кукни, или же постоянный недосып, бесконечные ночные вызовы, пробитую шину и полицейского, который её латал, беготню по баржам вместе с сестрой Вангелиной, удушающийся за жёлтый лондонский смог в тот день, когда кончит родила недоношенного младенца, или же то Рождество, когда мы приняли ребёнка, родившегося ногами вперёд, в бордере на Кейбл-стрит, куда угодила малютка Мэри, и где жила старая миссис Дженкинс, терзаемая воспоминаниями о работном доме. Я вспоминаю молодость когда все казалось новым и ярким, когда ум постоянно задавался вопросами, искал ответы и впитывал знания, когда любовная боль была такой острой, что, казалось, могла удушить, радость такой концентрированной, что из-за нее можно было лишиться рассудка. Входят трое в ресторан. Извозчики говорят, что рабочая лошадка всегда найдет путь в стойло,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 Кульминацией дня был обед. Мы все собирались за большим столом, обычно по 12-15 человек, включая гостей. Сестра Джулиана возглавляла сообщество. Присутствие монахини, зачастую приглашенного духовенства, придавало обеду некоторую формальность, и мы старались вести себя наилучшим образом. Не то что ужин. Мы все, включая сестер, возвращались в разное время, поэтому обычно перекусывали на кухне. Все держались и беседовали куда свободнее, чем днем.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 Причем последняя была с духовкой и дымоходом, который уходил вверх по стене и скрывался где-то в потолке в 15 футах от пола. Примечание. Это примерно 4,5 метра. Примечание переводчика. Конец примечания. Горячая вода поступала из бойлера, потому Фред, наш разнорабочий, ответственный и забыт, был крайне важной личностью. Даже миссис Би приходилось этим считаться. Они оба были кокни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 Между ними вспыхивали настоящие битвы, но миссис Би понимала, что сёстры без Фреда не обойдутся, и раз за разом на кухне воцаряло спокойствие. Миссис Би была права. Фред вечно устраивал беспорядок. Во всём было виновата его невероятное косоглазие. Один глаз смотрел на северо-восток, другой на юго-запад, так что Фред мог глядеть в обоих направлениях одновременно, но только не прямо перед собой.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 Может, и с другого края срезать? Нет, тогда зачерствеет. Давайте бросим жребий. Не помню, кто выиграл, но мы договорились. Вы решили задачку Фреда? Спросила я. Сложно сказать, ответила Чами с набитым ртом и удовлетворенно вздохнула. На мой взгляд, чушь собачья, заметила Трикси. Это не чушь, а вопрос арифметики, ответила я и отрезала себе еще сыра. «Ну, можешь размышлять об арифметике, старушка, а у меня есть вопросы поинтереснее. Передай мне, Чатни». У Чами, что неудивительно, всегда был отличный аппетит. «Оставь что-нибудь, Синтий», — сказала я. «Она вот-вот придет, и Чатни она очень любит». «Ой, простите». Чами отложила половину порции обратно в банку. «Вот я жадина». «А где она, кстати? Должна была сейчас назад вернуться?» «Видимо, задержалась», — ответила Трикси.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 «Это какое-то надувательство, вот что!» — заявила она. «Фред, как обычно, жульничает». «Ну-ка, ну-ка, кто там обвиняет меня в жульничестве?» — позвольте спросить. Фред вошел в кухню, сладком угля в одной руке и ведерком залы в другой. Голос его звучал дружелюбный, он весело улыбался беззубым ртом. Не совсем, впрочем, беззубым, поскольку один зуб все же там имелся, большой желтый клык. К его нижней губе прилипла изжеванная папиросина. Трикси, очевидно, не испугалась, что обидела хорошего человека. Напротив, она негодовала. «Ты нас точно дуришь с этой загадкой про ресторан!» Фред взглянул на нее тем глазом, что вечно смотрел на северо-восток, переместил папиросу в противоположный угол рта, пососал зуб и хитро подмигнул. «А, то есть, по-вашему, это надувательство!» «Ну так скажите мне, в чем подвох, мисс Трикси?»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 Фаршировала там сливы и беконом, инжир, рыбы и делала прочую ерунду. Но там такие кексы никто не пёк. Пока мы наслаждались десертом, Трикси успокоилась. «Оставьте кусочек Синтии», — сказала Чами, — «она вот-вот придёт». «А что, ваша тихоня ещё не вернулась? Пора бы уже». Фред то и дело дразнил нас, но при этом искренне о нас заботился. Он поворошил угли кочергой. Я по-прежнему считала, что Трикси не права.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 Заговорили мы наперебой. А вместе с двумя шиллингами официанта это 29. Так куда делся тридцатый шиллинг? Мы непонимающе переглянулись. Фред продолжал ворочать угли в печи, что-то насвистывая. Фред, куда делся шиллинг? Требовательно спросила Трикси. Ну, хочешь золото, обыщи меня, ответил тот. Не говори ерунды, Трикси опять завелась. Немедленно скажи. А вы...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 Не складывается. А где Синтия? Еще не вернулась. Пора бы, если у нее только вечерний обход. Видимо, задержалась. Похоже на то. Хлеб потрясающий. Миссис Би просто фантастически печет. Наверное, секрет в том, как месить и когда остановиться. Трикси вытащила карандаши и бумагу. Надо разобраться. Не мог же Шиллинг никуда провалиться. Она принялась записывать, но цифры не сходились, она вновь разозлилась. И тут ее осенило. «Давайте возьмем спички вместо шиллингов». Она вытащила коробок из духовки и высыпала его содержимое на стол. «Мы будем тремя посетителями. Рут официантка, и а сестра Бернадет выступит кассиром». Она пододвинула к нам с чами горку спичек. «Так, Рут, ты официантка? Повесь на руку полотенце и подойди к нам со счетом».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 Сестра взяла свой бутерброд и послушно уселась там, где ей сказали. «Теперь официантка берет счет и отдает его с деньгами кассиру», – скомандовала Трикси. Кассир смотрит в счет, видит, что там ошибка и говорит, ну, говорите. «Здесь ошибка», – сказала сестра Бернадет. «Обед стоит 25 шиллингов, а не 30. Возьмите 5 шиллингов с дачи и отдайте их гостям». Она вручила Рут пять спичек. «Неплохо», — снисходительно сказала Трикс. «Очень неплохо». «Так, что дальше делает официантка?» «Я вижу шанс подзаработать», — ответила благочестивая послушница и с хитрой улыбочкой сунула две спички в карман. «Угу, «Все верно. Продолжайте». Рут вернулась к столу и отдала нам три спички. Мы взяли по одной. Отлично! Воскликнула Чами. Целый обед всего за 9 шиллингов. И я заплатила 9, сказала я. А ты Трикси? Девять. Ну, похоже, что 9, потому что. Вот тут и начинается сложности, воскликнула Трикси. Она была недовольна, поскольку обычно у нее был готов ответ на любой вопрос. Трижды 9 будет 27. Слушайте, мы где-то ошиблись. Давайте все сначала. Мы снова пододвинули к себе горку спичек. Рут, ты опять будешь хитрой официанткой. В этот момент в дверях появилась сестра Джулиана. «М -м, зачем вам столько спичек? И когда это Рут успела стать хитрой официанткой, спросила она со смехом, как ее наставница, я не могу одобрить подобное. Мы разложили спички и пересказали задачу сестре Джулиане. Ах, Фред. «Старый лис!» «Он всем задает эту задачку!» «Он вас просто дразнит!» «Еще никто ее не разгадывал. И вы вряд ли справитесь!» «Мне нужна Синтия. Где она?» «Еще не пришла.» «Еще не пришла?» «Так где же она? Уже почти девять!» «Она должна была закончить обход к половине седьмого или к семи!» «Куда она запропастилась?» «Мы вдруг почувствовали себя виноватыми!»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 «Мне кажется, она у Джессопов, сестра», — сказала Рут. «Их ребенку уже две недели, и миссис джессап сегодня ходила в церковь на очистительную молитву. После этого женщины обычно празднуют, и Синтию, наверное, пригласили остаться». Сестра Джулиана, по-видимому, слегка успокоилась, но все же сказала. «Думаю, вы правы. Но нам уже пора собираться на вечернюю службу. Сестра Ли, не могли бы вы съездить к Джессопам?» пока мы молимся. Дом Джессипов был всего в 10 минутах езды, и по пути я размышлял об этом странном обычае, очистительной молитве. До приезда в Нонатус Хаус я и не слышала о ней. Насколько я знала, мои бабушки, мамы и тетки не практиковали ничего подобного, но женщины в поплари никуда не выходили после родов, пока священник не очистит их. Возможно, это был способ Отблагодарить Бога за появление ребенка или же за то, что все прошло хорошо, традиция появилась в те времена, когда роды часто заканчивались смертью. Впрочем, истоки могли быть еще более древними. Возможно, все началось в ту пору, когда женщина после родов считалась грязной и нуждалась в ритуальном очищении. Церковь приняла этот обряд и встроила его в свою практику. Так произошло со многими языческими обычаями.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 и мне никак не удавалось выбросить из головы мысли о том, что это все же опасный район, и братья Крей навели здесь свои порядки. Примечание. Братья-близнецы, контролировавшие большую часть организованной преступной деятельности в Эст-Энде в 1950-60-х годах. Примечание редактора. Конец примечания. Я встретила двух полицейских. Интересно, подумала я. Полицейские всюду ходят парами, а монахи не поодиночке, даже посреди ночи.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 Какое счастье, что ты ее отыскал. Да я же ничего такого и не сделал, только велосипед прикатил. Спасибо, благодарно прошептала Синти. Мы привели ее в Нонатус хаос. Большинство уже вернулось без каких-либо хороших вестей, поэтому наше неожиданное появление вызвало всеобщий восторг. При свете мы увидели, в каком она состоянии. Грязная, вымазанная машинным маслом и источающая сильный запах бензина.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 Дорога от стены отделял низкий цементный барьер шириной в 20 дюймов. Примечание, примерно 50 сантиметров. Примечание редактора, конец примечания. Приходилось ехать вперед, несмотря на рев моторов, удушливые выхлопы, ослепляющие свет фар. На выезде с туннеля дорога пошла в гору, и Синтии пришлось поднажать на педали. Самое неприятное, что бедной Синтии пришлось ехать в гору против ветра, худшее сочетание всех возможных – А потом предстояла обратная дорога. Удивительно, как быстро молодые люди приходят в себя после происшествий. Синтия не пострадала физически, она просто очень сильно испугалась и очень устала. Мы хлопотали вокруг нее, посадили у печки, и Фред вывалил на железный лист перед очагом горящие угли, чтобы было теплее. Рут скипятила воду, вылила ее в тазик, добавила столовую ложку горчицы и велела Синтии сунуть ноги в воду. В Теплее Синтия снова зарумянилась.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 сказала Синтия. «Я весь день вспоминаю твою задачку, и я никак не могу понять, в чем дело». «Входит трое в ресторан». «Нет, только не это!» воскликнула сестра Джулиана. «Пойду-ка я спать».